П.М. Гренвилл Вудхаус Фамильная честь Вустеров Читает Александр Большешальский. Глава восьмая Дживс первым прервал довольно напряженное молчание. «Насколько можно судить, сэр? Блокнота здесь нет». Э, «Что?» «Я осмотрел весь верх шкафа, сэр, но блокнота не нашел». Возможно, я ответил более резко, чем следовало. Едва спасшись от этих слюнявых челюстей, я, конечно, еще не успел прийти в себя. «Да к черту блокнот, Дживс! Как быть с собакой?» «Да, сэр». «Что значит «да, сэр»?» «Я пытался дать вам понять, сэр, что совершенно с вами согласен. Вы вовремя подняли эту тему».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 Но что толку от дружбы с Вильгельмом-завоевателем, если отпрыску древнего рода суждено погибнуть от зубов паршивого скотч-терьера? От этих мыслей я совсем раскис и стал глядеть на пса с ненавистью. «По-моему, это чудовищно, Дживс!» — сказал я, выразив слух свои мысли. «Как можно держать такого пса в спальне? От него одна грязь!» «Да, сэр». И скотч-терьеры пахнут даже самые породистые. Ты, конечно, помнишь, какой ужасный запах шел от макинтоша моей тети Агаты, когда она гостила у меня. Я часто тебе жаловался. Да, сэр. А этот просто смердит. Его давно следует переселить в конюшню. Что за порядки в тот Тауэрс? У Стиффи в спальне живет скотч-терьер». «Гасси держит стаи тритонов, не дома а настоящий зверинец!» «Да, сэр». «Взгляни на все с другой точки зрения», — продолжал я, разгорячась. «Я говорю об опасности, которую представляет собой пес такого нрава, когда вы держите его в спальне. Ведь он может броситься на кого угодно и растерзать. Нам с тобой удалось спастись, когда мы оказались в опасности, а если бы вместо нас вошла пугливая горничная...»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 Вместо того, чтобы сидеть на шкафу и повторять «Да, сэр, нет, сэр, ты бы, Дживс, лучше что-нибудь сделал». «А что я могу сделать, сэр?» «Начать действовать, Дживс. Смелое решительное действие, вот что нам сейчас нужно. Может быть, ты помнишь, как мы однажды гостили у тети Агаты в улам Черси в графстве Гертфордшир. Там еще был достопочтенный А.Б. Филмер, член Кабинета Министров. От меня все не отставал рассердившийся лебедь, и я влез на крышу домика, который стоял на островке посреди озера. О, я очень хорошо помню этот эпизод, сэр. И я тоже. Картина так ярко запечатлелась на сетчатке моего воображения. Это же действительно сетчатка, да? М да, сэр. Так вот ты бесстрашно встаешь перед лебедем. А ну-ка, отсюда, глупая птица! и набрасываешь ему на голову свой плащ. Лебедь в полной растерянности, я свободен, а он вынужден продумывать весь план военных действий заново. Великолепная сцена украшения, в жизни не видел ничего удачнее. Благодарю вас, сэр. Я рад, что оказался полезен. О, еще как! Дживс, не знаешь, чтобы я без тебя делал. И вот сейчас мне пришло в голову что можно повторить тот маневр, пес будет совершенно сбить с толку. Несомненно, сэр, но у меня нет плаща. Тогда я советую тебе обдумать, как заменить его простыней. А если ты сомневаешься, что простыня сослужит службу не хуже плаща, могу рассказать, что как раз перед тем, как ты вошел в комнату, я испытал ее на споде с отличным результатом. Он никак не мог из-под нее выпутаться».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 Он особенно советовал мне обратить внимание на челюсти и зубы Бартоломью. Я принялся уговаривать его. «Вот увидишь, Дживс, если ты неожиданно прыгнешь, его зубы не манзятся в тело. Ты можешь подскочить к кровати, сорвать простыню и замотать в нее пса, он не сообразит, что случилось. И мы окажемся на свободе». «Да, сэр». «Ну так что, будешь прыгать?» «Нет, сэр».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 «Приятный вечер! Вашего пса только что вырвало на ковер!» Это, конечно, была прелюдия к главной теме, которую я начал развивать. «Вы, наверное, удивились, Тиффи, застав нас здесь!» «Нет, ничуть, не вы искали блокнот?» «Ну, конечно! Именно блокнот, хотя, если честно, мы не успели приступить к поискам. Ваш песик был против!» Я все это ей представил с юмором, обратите внимание. В таких случаях только юмор и спасает. Он просто неправильно истолковал наш визит. А в самом деле? Да, я очень затрудню вас, если попрошу пристегнуть к его ошейнику надежный ремень и отвести угрозу, нависшую над демократией во всем мире. Да, очень затрудните. Неужели вы не хотите спасти жизнь двум вашим ближним? Не хочу.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 Он был в шоке, потому что я разорвала нашу помолвку. «То?» «Что слышали?» Глаза ее заблестели, казалось, она заново переживает эту тяжелую сцену. В голосе зазвучал металл, но прямо голос тети Агаты, когда она разговаривает со мной. «Куда девалась вялая манера? В первый раз я увидел, как эта юная особа полыхает от ярости». «Пришла я к Гарольду в коттедж, мы поговорили о разных разностях. Потом я спрашиваю, милый, когда ты стащишь каску у Юстаса Оутса?» «Вы не поверите, но он посмотрел на меня таким ужасно робким, испуганным взглядом и сказал, что долго боролся со своей совестью, надеясь получить ее согласие, но совесть не сдалась».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 Конечно, душераздирающее зрелище, и вы не слишком ошибетесь, если вы скажете предположение, что меня переполнило сочувствие к ее горю. Уверен во всем Вест-Энди не найти другого мужчины, который бы так живо откликался на женские страдания. Будь я поближе, я бы безо всякого стеснения погладил ее по голове. Но, несмотря на доброе сердце, у вустеров довольно земного здравого смысла, и я очень скоро сообразил, что в этой истории есть свои плюсы. «Да, ужасно!» — сказал я. «Сердце кровью обливается, верно, Дживс?» «Безусловно, сэр». «Да уж, черт возьми, оно просто истекает кровью, и ничего тут не скажешь. Можно только выразить надежду, что великий целитель время залечит рану».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 «Когда-нибудь у вас найдется время, выдастся лишняя минута, и вы не сочтете за труд». «Ладно, но сейчас я не могу отдать его вам. Блокнота здесь нет». «Нету?» «Нет, я положила его». «Что это?» «Она остановилась на самом интересном месте, потому что все мы вдруг услышали стук. Стук доносился со стороны балкона». «Должен упомянуть, что в комнате Стиффи, кроме кровати под балдахином, ценных картин, обитых богатой тканью мягких кресел и прочей дорогой мебели, которых совершенно не заслуживала эта наглая девчонка, кусавшая руку, которая кормила ее устрой в своей квартире, в ее честь обед, а теперь испытывала по ее милости жуткое отчаяние и тревогу, так вот в этой комнате был еще и балкон».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 Наблюдая, как он бесчинствует, грызя дверь и исходя площадной бранью, я благодарил Бога, что мне удалось так быстро вскочить на комод. «Дикий, кровожадный зверь! Вот кем оказался этот Бартоломью Бинго!» «Конечно, не нам, смертным, осуждать замыслы мудрого провидения, но, черт меня возьми, не понимаю я, зачем собаке не слишком большого размера оно дало челюсти и зубы крокодила». Впрочем, что толку удивляться, теперь все равно ничего не изменишь. Стиффи от неожиданности замерла, что вполне естественно, когда девушка слышит стук в балконную дверь. Но через минуту опомнилась и пошла узнать, что все это значит. С комода, где я сидела, мне было ничего не углядеть, но туалетный столик был явно расположен более удачно. Вот она откинула занавеску, и вдруг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 «Что вам угодно?» Бартоломью молчал. Слышимость была великолепная. Голос Спинкера звучал слегка приглушенно за стеклянной дверью, но все равно можно было разобрать каждое слово. Э, «Стифи». «В чем дело?» «Можно войти?» «Нет, нельзя. Я кое-что принес». Юная шантажистка в восторге взвизгнула. «Гарольд, ты ангел! Неужели ты все-таки раздобыл ее?» «Да». «Ах, Гарольд, какое счастье, какая радость!» Она в волнении открыла балкон, в комнату ворвался холодный ветер, коленком под брюками стало холодно. Ветер ворвался, но Пинкер почему-то не вошел. Он мялся на балконе, и через минуту я понял причину его нерешительности. «Скажи, Стив, я твой пес не бросится. «Нет-нет, подожди минутку!» Она отнесла животное к чулану, где висела одежда, бросила его туда и закрыла дверь. Никаких сообщений за двери не последовало, поэтому надо полагать, что тварь улеглась на полу и заснула. Скотч-терьеры — философы, они легко приспосабливаются к переменам жизни. Тяпнут слабого, а от сильного убегут. «Путь свободен, мой ангел!»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 прибавили еще несколько фунтов веса к его и без того внушительной комплекции. Тощий, долговязый спортсмен Пинкер расстался в нашей ранней юности на великопостных гонках. Однако я скоро понял, что он изменился только внешне. Он чуть не упал на ровном месте, споткнувшись о ковер, налетел на оказавшийся поблизости столик и, как трудно это было, умудрился его опрокинуть. Нет, передо мной все тот же Кладеха Пинкер, у которого обе ноги левые. Если его отправить в переход через великую пустыню Гобби, он в силу особенностей своей физической конституции непременно собьет кого-нибудь с ног по дороге. В былые времена в колледже физиономия Пинкера вечно сияла здоровьем и радостью.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 Он прянул, как испуганный конь, налетел на еще один столик, шагнул заплетающимися ногами к креслу, опрокинул его, потом поднял, поставил, сел в него и закрыл лицо руками. «Если об этом узнает младший класс воскресной школы, ох!» – простонал он, дрожа всем телом. «Я хорошо понимал друга. Человек в его положении должен вести себя очень осмотрительно».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 «Да чего же, глупая девица? Неужели вы допускаете мысль, что он мог подбежать открыто, ни от кого не таясь? Нет, он неотступно полз за ним, как змея, и когда тот сел отдохнуть возле перелаза у изгороди или где-нибудь еще, и ни о чем не подозревая закурил трубочку, Пинкер и осуществил свой план, так ведь?» Гарольд Пинкер сидел, уставясь в пустоту, и на его лице было все то же мрачное, тревожное выражение. Не садился он отдыхать у перелаза. Он стоял, опершись о перила. Когда ты ушла от меня, Стиффи, я решил прогуляться и все обдумать. Прошел по полю планкета и хотел перейти на соседнее, как вдруг увидел впереди какую-то темную фигуру. Это был он. Тут я кивнул. Как ясно я представлял себе эту сцену. «Надеюсь», — сказал я, — «ты вспомнил, что сначала надо сбить каску на лицо, а потом рвануть вверх».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 «Но ведь разработаны специальные приемы, чтобы похищать у полицейских каски!» «Ты их не применял!» — решительно стоял на своем я. «Это совершеннейшая чепуха!» — отмахнулась от меня Стиффи. «Любимый, ты был изумителен!» Я пожал плечами. «Что ты скажешь по этому поводу, Дживс?» «Думаю, мне не стоит высказывать свое мнение, сэр». «Правильно, не стоит!» — подхватила Стиффи.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 впервые затронув эту тему. Конечно, я понимал, что у него есть все основания недоумевать, почему он застал такое сборище в спальне, где обитает одна только его возлюбленная. Я сурово посмотрел на нее. «Вы отлично знаете, почему я здесь, я же вам объяснил. Я пришел сюда, чтобы...» «Ах да, конечно, дорогой, Берти пришел ко мне за книгой, но боюсь...» Тут она вонзила в мои глаза холодный зловещий взгляд.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 Он только сейчас говорил мне, какое удовольствие это ему доставит». «Ты не против, если я расквашу тебе нос?» «Конечно, он не против». «Понимаешь, я должен быть в крови, и кровь — это главное». «Ну, конечно же, конечно», — нетерпеливо вступила Стиффи. Казалось, она торопится завершить сцену. «Он все понимает». «Берти, а когда ты сочтешь возможным провести операцию?» Он сочтет возможным провести ее сегодня, — ответила за меня Стиффи. Нет никакого смысла откладывать. Жди ровно в полночь на веранде, мой любимый. К тому времени все уже будут спать. Берти, вам удобно в полночь? Да-да, Берти говорит, что это идеальное время. А теперь ненаглядно тебе пора. Если кто-нибудь случайно зайдет и увидит тебя здесь, он может удивиться. Спокойной ночи, любимый. Спокойной ночи, любимый. «Спокойной тебе ночи, любимый!» «И тебе спокойной ночи, любимые. По «Подожди!» — крикнул я, оборвав их тошнотворные нежности и пытаясь в последний раз воззвать к чести и благородству Гарольда. «Не может он ждать, он спешит! Помни же, ангел мой, на веранде в полной боевой готовности в 12.00! Спокойной ночи, любимый!» «Спокойной ночи, любимый!» «Спокойной ночи, мой ненаглядный!» «Спокойной ночи, ненаглядной». Они отошли к балкону, омерзительное воргование не так сильно било в уши, и тут я обратил к Джипсу свое суровое, непреклонное лицо. Тфу ты!» э, «Простите, сэр». «Я сказал, тфу ты, Дживс. Я человек достаточно широких взглядов, но я потрясен. Потрясен до глубины души. Поведение Стиви отвратительно». Но не в нем суть. Она женщина, и всем давно известно, что женщины не способны отличить добро от зла. Но чтобы на такое пошел Гарольд Пинкер, носитель духовного сана, человек, застегивающий свой воротничок сзади на шее, это ужасает меня. Он знает, что блокнот у нее, знает, что она держит меня на крючке. Но разве он потребовал, чтобы она вернула его мне? И даже не подумал». Он с нескрываемой радостью идет на грязное дело. Что ждет с таким пастырем прихожан Тотли, которые жаждут идти по прямой и ровной стезе добродетели? Какой пример подает он младенцам, посещающим воскресную школу, о которых он говорил? Если они несколько лет посидят возле Гарольда Пинкера и проникнутся его по меньшей мере странными идеями касательно нравственности и чести все до единого закончат жизнь в тюрьме осужденные за шантаж я умолк глубоко взволнованный я даже тяжело дышал а по моему вы несправедливы к джентльмену сэр М? я убежден у него сложилось впечатление будто вы согласились принять участие в их плане исключительно по доброте душевной вам просто хочется помочь старому другу думаешь она не рассказала ему о блокноте уверен сэр я понял это по поведению барышни я не заметил в ее поведении ничего особенного когда вы попытались завести разговор о блокноте сэр она смутилась боялась что мистер пинкер начнет расспрашивать и узнав правду заставит ее вернуть блокнот законному владельцу а, -а, -а черт возьми джейф а ведь ты прав я стал вспоминать во всех подробностях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 Повествуя ранее о событиях в Бринкли-Корт, в которых принимали участие мы с Агастусом Финкнотлом, не знаю, знакомы вы с ними или нет, так вот, повествуя о них, я упомянул, что прочел как-то один исторический роман. Так вот, в нем некий светский лев, когда хотел поставить кого-то на место, презрительно смеялся, лениво полуприкрыв веками глаза и стряхивал воображаемую пылинку с бесценных барбанских кружевных манжет. По-моему, я даже признавался, что, подражая этому законодателю мод, я добился блестящих результатов. Именно так я поступил и сейчас. «Стиффи!» — сказал я, глядя на нее сверху вниз из-под лениво опущенных век и стряхивая пепел со своей безупречно накрахмаленной манжеты. «Потрудитесь-ка отдать мне блокнот!» Теперь после вопросительного знака в ее глазах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 «Иначе я иду к Гарольду и все ему рассказываю». «О чем вы ему все рассказываете?» «Обо всем. Сейчас он по недоразумению думает, будто я согласился участвовать в ваших интригах по доброте душевной и с желанием помочь старому другу». «Вы ничего не сказали ему о блокноте, я уверен. Достаточно вспомнить, как вы себя вели. Когда я хотел заговорить о блокноте, вы смутились». «Вы боялись, что Пинкер начнет расспрашивать и, узнав правду, заставит вас вернуть блокнот законному владельцу?» Ее глаза забегали. Еще одно подтверждение тому, как прав оказался Джипс в своих выводах. «Вы несете совершеннейшую чепуху», — сказала она дрогнувшим голосом. «Чепуху? Ну что ж, тогда позвольте откланяться, пойду к Пинкеру». Я быстро шагнул в сторону двери, и, как я и ожидал, она взмолилась. «Нет, нет, нет, Берти, не ходите. Это невозможно». Я повернулся к ней. «Ну как, признаетесь, что Пинкер ничего не знает о ваших...» Мне вспомнилось яркое выражение, которое употребила тетя Далее, характеризуя поступки сэра Уоткина Бассета. «О ваших непристойных махинациях под покровом тайны». Я не понимаю, почему вы называете мои поступки непристойными махинациями. Я называю их непристойными махинациями под покровом тайны, потому что таковыми их считаю. И точно так же назовет их Пинкер, когда я все ему выложу, ведь он напичкан высокими принципами. И я снова устремился к двери. Прощайте, я откланиваюсь. Берти, подождите. В чем дело? Берти, дорогой. Я остановил ее, строго взмахнув мунштуком. «Это еще что за Берти, дорогой? Это надо же до такого дойти! Ко мне с вашим Берти, дорогой, не подкатитесь!» «Но, Берти, дорогой, позвольте объяснить. Конечно, я не посмел рассказать Гарльду о блокноте. С ним бы родимчик приключился, он бы сказал, что это гнусное триганство. Неужели я сама этого не понимаю? Но у меня не было выхода. Как еще я могла заставить вас помочь нам? Ну так я же и не собирался вам помогать. Но ведь теперь поможете, правда? Нет, не помогу. Я надеялась, вы не откажетесь. Можете надеяться сколько угодно, но я решительно отказываюсь. Уже в начале нашего диалога я заметил, что глаза Стиффи наполняются слезами, а губы слегка вздрагивают, и вот по щеке поползла слеза.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 Но я опять почувствовал, что мое мужество слегка поколебалось. Я стоял в нерешительности и нервно теребил галстук. Я уже рассказывал вам, как действует на Вустера в женское горе. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Неслось с кровати. Ну, послушайте, Стифи, сказал я. О-хо-хо! Стифи, я взываю к вашему здравому смыслу. Ну, подумайте головой.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 Вы говорите, главное в том, чтобы Пинкер появился весь в крови и объяснил, что разбил мародеру нос. Предположим, так все и произошло. Что дальше? Ха! — восклицает ваш дядюшка, который соображает не хуже других. Разбили ему нос, говорите. Все как один ищете человека с распухшим носом. И первое, что он видит, мой красный распухший нос. Не уверяйте меня, что он не сделает логических выводов. Я умолк. Мне казалось, я был чрезвычайно красноречив. И она, конечно, все поняла. Сейчас она вздохнет, покоряясь судьбе, и скажет. «Ну что же, наверное, вы правы, теперь я это ясно вижу». Но ничуть не бывало. Стиффи заголосила еще громче, и я обратился к Дживсу, который до сих пор не произнес ни слова. «Дживс, ты следишь за развитием моей мысли?» «С большим вниманием, сэр». «Ты согласен, что план, который они придумали, неминуемо привел бы к катастрофе?» «Да, сэр. Он, несомненно, сопряжен с рядом серьезнейших трудностей. А вы позволите мне предложить другой?» «Я ушам не поверил». «Ты что же, хочешь сказать, что нашел выход?» «Мне кажется, да, сэр». Едва он произнес эти слова, рыдания Стифи прекратились.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 Хотя я лично никаких возможностей не вижу. Может, статься мы найдем их, сэр, если сыграем на особенностях психологии. Ах, вот как! На особенностях психологии! Да, сэр. Ты имеешь в виду психологию индивидуума? Именно так, сэр. А, понятно. Дживс – тончайший знаток психологии индивидуума.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 Тут важно, что он испытывает по отношению к вам сильнейшую неприязнь. И если вы объявите ему, что вы и мисс Бинг помолвлены, и желаете как можно скорее соединиться в супружеском союзе, для него это будет тяжелый удар. Как? Ты хочешь, чтобы я сказал ему, что мы со Стиффи любим друг друга? Совершенно верно, сэр. Я затряс головой. Не вижу в этом никакого смысла, Дживс. Конечно, неплохо посмеяться, глядя, как осатанеет старый прохвост, но в плане практическом такой шаг ничего не даст. Стиффи тоже была явно разочарована. Она ожидала едва ли не чуда. «По-моему, Дживс — полная чепуха», — сказала она. «Ну и что будет потом?» «О, если позволите, мисс, я объясню». Реакция сэра Воткина, как правильно предположил мистер Вустер, —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 Лично я в жизни не слышал подобного бреда, и всем своим видом это показал. Зато Стифи пришла в восторг и закружилась в альсе. Дживс, это просто потрясающе, потрясающе. Мне кажется, мисс, успех обеспечен. Ну, конечно, обеспечен. Гениальный план. Вы только представьте Берти, дорогой, как он разъярится, когда вы скажете ему, что я согласилась выйти за вас замуж. А потом я признаюсь. «Нет, дядя Воткин, вы, пожалуйста, не волнуйтесь. На самом деле я хочу выйти замуж за чистильщика сапог. Да он заключит меня в объятия и пообещает прийти на свадьбу и плясать до упаду. А когда узнает, что мой избранник — дивный, изумительный, необыкновенный человек по имени Гарольд Пинкер, он будет на седьмом небе от счастья. Дживс, вы лапочка, вы ласточка, вы симпампушечка». О, благодарю вас, мисс. Я доволен, что доставил радость. Я встал с кресла. Все с меня хватит. Я спокойно терплю, когда в моем присутствии несут чушь, но нельзя же доходить до полного идиотизма. И я ледяным тоном объявил Стиффи, которая продолжала в упоении кружиться. Стиффи, я возьму блокнот с собой сейчас. Она на минуту остановилась. Ах, блокнот, он вам нужен.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 Но сражать его на повал благодарю покорно. Представляю себе картину, я сразил старого хрыча на повал». Она захлопала глазами. «Берти, вы так говорите, будто отказываетесь принять участие в этом плане». «Слава богу, догадались». «Неужели вы предадите меня? Нет, я не верю». «Еще как предам. И получу от этого большое удовольствие». «Вам не нравится план?» «Не нравится».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 Я был вынужден признать, что она и в самом деле ловко меня перехитрила. Я совершенно выпустил из виду возможность такого поворота событий. Что я мог ответить, лишь растерянно кашлянул. На большее меня не хватило. Не скрой, жалкой истины, Бертрама Вустера загнали в угол. «Вот так-то. Что теперь скажете?» Легко ли мужчине, который считал себя хозяином положения, почувствовать, что он утратил эту роль и опуститься до да позорной необходимости упрашивать? Но другого пути не было. Мой голос, который до этого звучал властно и решительно, стал выше тембром и слегка задрожал. «Какого черта, Стиффи, неужели вы так поступите?» «Непременно, если вы не умаслите дядю Водкина. «Но как я могу его умаслить, как?» Стив, и не подвергайте меня этим страшным пыткам!» «Придется. И что-то такого страшного, не съест же он вас!» С этим я согласился. «Да, разве что не съест!» «Не страшнее, чем визит к дантисту!» «Гораздо страшнее, чем десять визитов к десяти дантистам!» «Зато какое вы почувствуете облегчение, когда все закончится!» «Слабое утешение!» Я внимательно вгляделся в ее лицо, надеясь найти хоть слабый признак того, что она смягчилась. Увы, не тени. Эта особа и всегда была жестка, как ресторанный бифштекс. Такое осталось. Киплинг был прав. Женщина. Всего лишь женщина. Никуда от этого не денешься. Я сделал последнюю попытку. — Ну, Стифи, ну не будьте так жестокосердны. — Буду. И это несмотря на то, что я устроил вашу честь, великолепный обед у себя дома, простите, что напоминаю об этом, и не пожалел расходов. Ой, да подумаешь. Я пожал плечами. Наверное, я в тот миг был похож на римского гладиатора. Это были какие-то такие ребята, они, в числе прочего, набрасывали друг на друга связанные простыни, который услышал, как глашатый выкрикнул на арене его номер. «Ну что же, ладно», — сказал я. Она улыбнулась мне материнской улыбкой. «Какое мужество! Узнаю моего маленького храбреца!» Не будь я столь озадачен, я, естественно, возмутился бы, как она посмела назвать меня «своим маленьким храбрецом». Но в тот ужасный миг махнул рукою на наглую выходку. «Ну и где этот монстр, ваш дядюшка?» «Должно быть в библиотеке».